Глава двадцать вторая. «Уже все знают, что у тебя угнали машину», — сообщила Марина, когда я залезла в ее джип. Меня охватило удивление. «Откуда?» «Так миник же на охране». Секьюрити поняли, что не владелица за рулем. Заглушили мотор. Автомобиль заглох. Вор, конечно же, удрал. Сейчас мини-купер направляется в Ложкино. Дегтярев все организовал. «Лучше тебе ему на глаза пока не попадаться». «Да уж», — поюжилась я. «Хорошо, что ты договорилась с этим, как его, кракозяброведом». «Свободное место!» — заликовала Марина и быстро припарковалась. «Стоим у дома 7 а нам нужен одиннадцатый. Но там, вероятно, не найдем, куда приткнуть машину. Давай пройдемся». «Конечно», — согласилась я, вылезая из внедорожника. Мы прошли немного пешком. Увидели вывеску «Клиника ментального здоровья» и вскоре очутились в уютной комнате, больше похожей на гостиную, чем на кабинет врача. «Марина и Дарья?» — кивнул мужчина в белом халате. «Выкладывайте, что с вами приключилось. Кто смелая, пусть рассказывает первой. Или хотите по алфавиту? Тогда, Дарья, начинайте». «Пусть лучше Марина объяснит» попросила я, борясь с внезапным нападением сна. «Весь внимание!» — обрадовался Иван Рыбин. Подруга завела обстоятельный рассказ. Слушая блогера, Иван периодически произносил. «Ага, хорошо!» Когда фонтан слов, который бил из жены Дегтярева, стих, мужчина постучал тупым концом карандаша по столешнице. То, что вы называете кракозяброй, — сгусток отрицательной энергии. Почему почти во всех религиях мира злоба, жадность и прочие негативные эмоции считаются бесовскими? По какой причине пастве советуют избавляться от них? Объясняют, что уныние губит душу. Ответ прост. «Негативная энергия разрушает наше биополе, делает его открытым для пожирателей, которые наслаждаются этим унынием, гневом, как скрытым, так и выплеснутым наружу. Съедают телесное здоровье человека. Если долго плачете, вы остаетесь бодрыми?» «Нет», — призналась я, «хотя я не рыдаю часами и вообще лью слезы редко». «Плохо мне становится, если я оказываюсь свидетельницей чужого скандала, драки, громкого и грубого выяснения отношений». «Классический пример отравления плохой энергией», — кивнул Иван. «Александр, с вами?» «Нет», — хором ответили мы. Марина добавила, «Муж никогда к вам не поедет. Его ко врачу на веревке не затащишь». «К сожалению, частая ситуация», — заметил специалист. «Для таких случаев есть особые ритуалы и лекарства. Итак, вам понадобятся предметы по списку. Вот перечень». Марина взяла протянутый листок, пробежала по нему глазами. «Где все это купить можно?» «У нас на ресепшене», — ответил доктор. Он встал, открыл секретер и вынул два пузырька — Потом вернулся за стол, вытащил из ящика рулон фольги, завернул каждую стеклянную емкость в металлическую бумагу, вручил Марине и строго предупредил. Держать вдали от работающих электро- и радиоприборов, ноутбука, телефона. Содержимое флакона с надписью «Александр-1» употребляется во время еды. По 20 капель в любимое блюдо мужчины утром и вечером. Емкость «Александр» без цифры для носа принимается во время сна. «Если Саша задремал, бесполезно просить его капли в нос запустить», — воскликнула супруга. «Это не проблема», — возразил Иван. «Правильно ли я понял, что Александр Михайлович критикан, нетерпим к чужому мнению и из простой человеческой вредности откажется посетить меня, поскольку доктора нашла жена?» Мы молча кивнули. Есть альтернатива. Вы всю жизнь живете с кракозяброй, которая, похоже, подчинила себе мужчину. Вам такое нравится? Нет, всхлипнула Марина. Тогда первый вариант. Лечите супруга без его согласия. Марина обрадовалась. Это то, что надо. Домой мы вернулись к ужину. «Отвлеки Сашу», прошептала Марина. Уведи его куда-нибудь. Он никуда не пойдет. Уже за столом сидит, возразила я. Позвони ему. Назовись мужским именем. Вмиг придумала хитрюга. Секунду. Марина вытащила из кармана две карамельки. Вот, засунь их за щеки, сразу дикция изменится. Твоя задача выманить полковника из столовой. Когда он вернется, еда будет заряжена. Трех минут мне хватит. «Добавлю в кушанье лекарство и снотворное. Надо, чтоб он заснул покрепче». «Ужин сегодня дадут или голодным спать идти?» Долетел в кухню вопрос толстяка. «Всё, давай быстренько!» — скомандовала Марина. «Иду, Сашенька, несу горячее!» Я схватила телефон, побежала в баню, засунула в рот карамельки и позвонила полковнику. «Слушаю!» ревкнула из трубки. «Александр Михайлович!» Начала я. «Просьба к вам!» «Я сажусь за стол. Поговорим за ужином!» в Вмиг разозлился толстяк. «Что у тебя с дикцией?» «Конфету ем!» призналась я. «А как ты понял, что это я звоню?» Из трубки донеслось покашливание. «Твой номер определился!» «Глупее вопроса, давно не слышал!» Я разгрызла вторую карамельку. И почему не подумала про определитель? Он теперь в каждом мобильном имеется. И как соединиться с полковником, чтобы он не понял, что звоню я? Моя трубка занервничала. Со мной хотела поговорить Марина. «Не тормози!» — зашептала она. «У него определяется мой номер», — ответила я. «Идея!» «Поторопись!» — велела подруга. «Дегтярев еду требует!» Я быстро всунула ноги в кроссовки, выбежала на улицу и поспешила к соседям. «Попрошу Настю дать мне свой телефон на полминуты!» На звонок в калитку никто не отреагировал. И тут я увидела мужчину лет шестидесяти с коляской и заликовала. Тот, кто отправил дедушку на прогулку с младенцем, Убил двух зайцев. Он сумеет отдохнуть от хлопот с малышом и не услышит некоторое время ворчания пенсионера. Я бросилась на перерез экипажу стоимостью в бюджетную иномарку. «Добрый вечер!» «Хм?» — отозвался мужчина. «Меня зовут Дарья». «У -у -у «Можно у вас одолжить на пару секунд телефон?» — улыбнулась я. «Зачем?» — произнес наконец слово пенсионер. «Хороший вопрос. С какой целью просит одолжить телефон?» «Понятное дело, его хотят пожарить с грибами на ужин». «Позвонить». «Свой включи», — буркнул мужчина. «Он разрядился», — нашла я хорошую причину невозможности использования личной трубки. «Где живешь?» — осведомился дядька. «Я показала на наш дом. Там. Ступай к себе. Там определенно зарядка есть». Не стал любезнее Рантье. «Калитка заперта, а ключ дома оставила, и позвонить не могу. Как во двор попасть?» Придумала я трагичную историю. Мужчина крякнул. «Ох, бабы! Ладно, помогу. Иди к ограде». «Спасибо!» — обрадовалась я. «Огромное-преогромное мерси!» «Вы правы, у изгороди лучше связь работает». «На дороге связь порой глючит». Мы приблизились к решетчатой ограде. Я вытянула руку, ожидая, что мне в ладонь положат трубку. Но все произошло иначе. Пенсионер схватил меня за талию и, прежде чем я успела охнуть, перекинул меня, как пушинку, через забор. Я плюхнулась на вскопанную Ниной клумбу и осталась сидеть в изумлении. «Проблема решена!» — отрезал пенсионер. «Вали домой, не благодари!» «Вы меня швырнули, как «Как?» — попыталась я найти сравнение. «Я всю жизнь занимаюсь толканием ядра», — неожиданно разговорился незнакомец. «Сам выступал, теперь других учу. Тебя перепихнуть через фиговый заборчик, как чихнуть. Весишь меньше кошки». Мне оставалось только молчать, сидя на клумбе. «Папа!» — послышался издалека женский виск. «Папа, ты где?» «Вот бабы!» — покачал головой пенсионер. «Да иду, иду!» Дядечка развернул коляску, и я увидела, что в ней лежат дрова. Признав свое полное и окончательное поражение, я вернулась домой, прошла на кухню и услышала шепот Марины. «Ждала-ждала твоего звонка и сама решила проблему». «Здорово!» — обрадовалась я и тут же удивилась. «А как?» «Ты же хотела полковнику в ужин снотворное подлить!» «Да всё просто!» «Добавила лекарство в пшёную кашу. Саша на ужин попросил. А её никто, кроме него, никогда не ест. Но, да «Хочешь сказать, что сегодня кашкой все полакомились?» «Догадалась я. Я добавила в неё тыкву, курагу и изюм. Дегтярёв давай пшёнку нахваливать, и все захотели. Все и заснули. «Вот и хорошо!» Посидим в тишине, спокойно, после того, как Сашу от кракозябры спасем. «Пошли!»